Глава 33. Исчезнувшая бита. Возвращение сороки-воровки. Надев свитер и короткое пальто, надвинув на глаза шерстяную вязаную шапочку, я перелез через стенку за домом и бесшумно спрыгнул на безлюдную дорожку. Еще не рассвело, и народ вокруг спал. Неслышными шагами я двинулся по дорожке к резиденции. В доме ничего не изменилось, все было так, как я оставил шесть дней назад. Немытая посуда по-прежнему лежала в мойке, ни записок, ни посланий на автоответчике. холодный мертвый экран компьютера в комнате корицы. Кондиционер поддерживал в доме установленную температуру. Я снял пальто, перчатки, вскипятил воду и приготовил чай. Съел вместо завтрака несколько сырных крекеров, вымыл посуду и поставил на полку. Пошел десятый час, а корица все не появлялся. Выйдя в сад, я отодвинул крышку колодца, наклонился, чтобы посмотреть вниз. Оттуда на меня, как обычно, глянул густой мрак. Колодец я знал как свои пять пальцев, и он казался частью моего собственного тела, пропитавшая его темнота, Запахи, гулкая тишина стали частью меня самого. В некотором смысле о колодце я знал больше, чем о кумика. Конечно, память о ней была еще очень свежа. Стоило закрыть глаза, я слышал ее голос. До мельчайшей черточки вспоминалось ее лицо, тело, жесты. В конце концов, мы шесть лет прожили с ней под одной крышей. Но теперь я заметил, что уже... Не все в ней представлялось мне таким же, как раньше. А может, просто пропала уверенность, что картинки не расплылись в голове, и память по-прежнему цепку удерживает образ Кумика. Точно так же я никак не мог вспомнить, как загибается хвост увернувшегося домой кота. Я сел на край колодца, засунув руки в карманы пальто и посмотрел по сторонам. Собирался холодный дождь, а то и снег. Было тихо и очень прохладно. В небе, закладывая немыслимые виражи, словно вычерчивая какие-то закодированные письмена, металась стайка птичек, и вдруг исчезла. До слуха донесся низкий протяжный гул большого реактивного самолета, скрытого плотным слоем туч. В такой хмурый облачный день можно спокойно спускаться в колодец, не боясь, что яркий солнечный свет будет резать глаза. Когда придет время выбираться. Но я не двигался с места. Спешить было некуда. День только начался, до полудня еще далеко. Я сидел, словно приклеенный, дав полную свободу беспорядочно теснившимся в голове мыслям. Интересно, куда увезли стоявшую здесь птицу? Не красуется ли она теперь в каком-нибудь другом саду, навеки застыв, в тщетном порове взмыть в небо? или ее отправили на свалку, когда прошлым летом сносили дом Миеваки. Дорогие воспоминания связанные у меня с этой птицей. Казалось, без нее сад потерял свою прежнюю хрупкую гармонию. Было начало двенадцатого, голова уже ничего не соображала. Пора спускаться в колодец. Ступив на дно, я по обыкновению сделал глубокий вдох, проверяя, в порядке ли воздух. Вроде все нормально, как всегда, затхло немного, но дышать можно. Я пошал рукой по стене, нащупывая бейсбульную биту. Бита исчезла. Ее нигде не было. Пропала. Без следа растворилась. Я опустился на землю, прислонился к стене, несколько раз вздохнул. Вздохи напоминали капризный ветерок, бесцельно гуляющий по безымянной высохшей долине. Когда вздыхать надоело, я принялся с силой тереть щеки. Кто же утащил биту? Неужели корица? Кроме него некому. Он один знает о ее существовании. Да и кто еще мог залезть в колодец? Но зачем ему это понадобилось? Я недоуменно покачал головой. Совершенно непонятно. Еще одна загадка, на которую у меня нет ответа. Что ж, обойдемся сегодня без биты, ничего страшного. В конце концов, биты всего-навсего что-то вроде талисмана. Можно и без нее. Проникал я раньше в эту комнату и без биты. Настроившись таким образом, я потянул за веревку и задвинул крышку колодца. Мрак обнял меня со всех сторон. Я обхватил руками колени и медленно закрыл глаза. Как и в прошлый раз, никак не удается сосредоточиться. В голову лезет всякая чепуха. Чтобы избавиться от этой мути, я думаю о бассейне. В том самом, 25-метровом муниципальном бассейне, куда хожу плавать. Воображаю, как раз за разом проплываю дорожку из конца в конец, туда и обратно. Скорость значения не имеет, просто я снова и снова повторяю в воде привычные, размеренные и неторопливые движения. Не надо лишних звуков, лишних брызг. Локти, показываясь из воды, движутся плавно, руки работают бесшумно, рассекая воду. Набираю воду в рот и не спеша выпускаю, будто дышу под водой. Скоро тело свободно скользит в воде, словно подгоняемое легким ветерком. Ухо улавливает только мое размеренное дыхание. Я плыву по ветру, как птица в небесах, оглядывая растилающуюся внизу землю. Вижу далекие города, крошечных человечков, текущие реки. Меня охватывает спокойствие, умиротворение, близкое к восторгу. Я очень люблю плавание. Одно из главных моих увлечений — Правда, в смысле решения моих проблем толку от него нет, зато и вреда никакого не причиняет. Вот что такое плавание.